Она сразу узнала этого молодого Гайдзина, который заговорил с ней в зале на набережной. Конечно же, это блогер Вейдер, который без своих черных доспехов привлекателен и может заинтересовать любого. Вернее, в латах и шлеме он сама загадка, будоражащая женское воображение. Человек тайна, заставляющий гадать, почему он скрывает свое лицо. Недаром Вейдер входит в топ-3 секс-символов Рунета. А в цивили он очень привлекательный парень, в глазах которого светится не жеребячья радость от своей молодости, неисчерпаемого запаса сил и энергии и ощущение крутости, реальной, а не надуманной, а острый ум и немалый горький опыт. В свои небольшие годы парень уже выдержал немало жестоких испытаний из-за того, что произошло с его семьей еще до его рождения. Чужая подлость погубила его отца и поломала жизнь вдове и ребенку. Да еще эта песня в зале. Надо же, чтобы включили именно ее. Она поймала себя на том, что, выводя тушью иероглиф решительность, не сосредотачивается на каллиграфии, а мурлыкает под нос припев девочке виденья о каравеле по зеленым волнам. Вот это уже ни в какие ворота не лезет. А как он на нее смотрел? Как до сих пор никто. Не оценивающим взглядом, не ощупывал бесстыжими глазами, Ух ты, какая телка, я бы с ней размялся! А видно было, что он пойдет в огонь и в воду ради нее. Все бросит к ее ногам, все, все, все ради нее. Как она мечтала, чтобы на нее так смотрели раньше, когда ещё еще могла мечтать. Но ее мечта сбылась тогда, когда она уже давно разучилась грезить, выгорела и окаменела душой. Еще один испорченный лист полетел в корзину. Ударился о стену, отскочил от бортика. Упал прямо перед Аямой, пытающимся достичь Сатори в позе лотоса у окна. Напарник обернулся и с интересом посмотрел на нее. «Ты очень нами Мияко», сказал он. «Может, ты вместо каллиграфии ты займешься дзадзен? Тут и хороший вид из окна. Есть что созерцать. Может, вид золотых и деревьев скорее принесет тебе Сатори?» «Ты прав». Она убрала бумагу, кисть и баночку с тушью и расстелила коврик для медитации. «Попробую». «Тебя волнует предстоящая я работа?» «Да». «Не люблю обманывать Ояму, но не могу же я сказать, что на самом деле потеряла контроль над собой из-за красивого гайдзина с набережной. Нет, надо гнать от себя мысли о нем и помочь этому медитацией. Размягчение сердца — это хуже предательства». «Как тому поэта?» как предатель, пробравшийся в крепость, открывает ворота врагу, как лазутчик, что в силе бойцовой, прививает трусливую дрожь. Не убьешь ее пулей свинцовой, и за горло ее не возьмешь. Но можно попытаться прогнать вредоносные мысли и укрепить дух. Благо, для этого у нас тоже есть упражнение. А в этой она села на коврику окна и попыталась придумать хокку. Вот только с количеством слогов в первой строке у нее опять не сложилось. Опаснее кинжала, опаснее предательства, дрогнувшее сердце. Какая-то странная у нее карма. Когда она ждала первой любви, мечтала о чем-то красивом и лиричном, пришел мерзавец, который вербовал девушек для сутенеров. А когда она давно оставила позади прошлое и ту веселую, мечтательную и доверчивую девчонку, которая была, На нее смотрят с любовью. А она не может, не смеет, не имеет права ответить на его взгляд. Она здесь на работе. От прошлого никуда не деться, везде настигнет. И всегда не вовремя. И если химеры из прошлого Вейдера оказались фальшивыми и уже сокрушены, то у нее все иначе. Ее любовь провалит все дело и погубит его. «Значит, мне сужден путь воина, а не женщины», — резюмировала она. «Женский путь завел меня на край пропасти, в которую я даже успела свалиться, а вытащили оттуда уже другого человека, воина, а не романтическую мечтательницу. И путем воина я уверена иду уже много лет. Не следует ли воспринимать это как указание кармы, по какой дороге мне следует вести свою колесницу?» Она глубоко вздохнула, глядя на золотящиеся макушки деревьев, алые цветы на клумбе и синее пресинее южное небо с белоснежными, плотными, как снежные сугробы, облаками. И, наконец-то, ощутила Сатори.